«Ты хочешь, чтобы я держал другой конец веревки?» — спросил Сэнди. «Зачем ты? Ты же сюда пришел. И уж точно не для того, чтобы узнать мое мнение». «А ты подержишь?» Кертис заулыбался. «Я буду только рад». Сэнди пошел с ним, остановился у боковой двери, намотав веревку на руку. Позади стоял диккий Даг Эллиот, готовый ухватить его за ремень, если что-то произойдет, и Сэнди потащит в гараж».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 не полежит в драку и так далее. Всё что угодно, лишь бы они со спокойной душой отпустили его из дома, а уж потом никто не указ. Он открыл дверцу со стороны водителя, перегнулся за рулевое колесо. Сэнди напрягся, готовый к рывку. Его предчувствие, похоже, передалось и Дикки Даку, потому что тот ухватился за ремень. Но Кэрт уже подался назад, держа в руке коробку с кузнечиками. Посмотрел в дырочки, Похоже, все на месте и в полном порядке. В голосе слышалось разочарование. — Думал, их поджарило? — спросил Дикий Дак. — Не мудрено со всем этим огнем. Но огня не было, только свет. Стены гаража нигде не обуглились. Они видели, что стрелка термометра уже подбиралась к 55 градусам, 12,8 градусов по Цельсию, а из двери по-прежнему тянуло холодом. Но Сэнди понимал ход мысли Дикий Дака. когда голова еще гудит от увиденного, когда в памяти еще свежие ярчайшие вспышки, трудно представить себе, что кузнечики, находившиеся в эпицентре катаклизма, остались целыми и невредимыми. Однако остались, как потом выяснилось, все до единого, и с лягушкой ничего не случилось, лишь затуманились выпученные глаза. Не просто затуманились. Потому что, прыгнув, лягушка наскочила на стену клетки,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 капусты и перечной мяты. И подождите, Сенди ждал. Керт продолжал молчать, и Сенди позвал его. "Я думаю, это соль", заговорил Кертис, как на берегу океана. "Запах идёт отсюда, из багажника, я в этом уверен. Мне без разницы, чем там пахнет", крикнул Сенди. "Я хочу, чтобы ты немедленно выметался оттуда". Ещё секунду. И он наклонился над раскрытым багажником. Сэнди уже не сомневался, что Кертa затягивает в него, но потом понял, в чём дело. Керт потянулся к ящику с цветами, который позаимствовал с окна коммуникационного центра. И действительно, он достал ящик и повернулся с ним к двери, чтобы Сэнди и Дики могли его видеть. Цветы выглядели прекрасно, пышно цвели. 2 дня спустя засохли, но в этом не было ничего сверхъестественного. Они подмёрзли в багажнике Бьюика. Для достижения того же эффекта Кертис мог поставить их в холодильник. Ты закончил? Сэнди понимал, что похож на старого занудного ворчуна, но ничего не мог с собой поделать. "Да, похоже на то", разочарованно ответил Кертис, с силой захлопывая крышку багажника. Сэнди аж подпрыгнул.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 Когда он вышел из гаража, Дикки взял клетку и изумлённо уставился на слепую лягушку. Такого у нас ещё не было. Керт развязал петлю на талии, опустился на колени, открыл коробку из-под кроссовок. Вокруг собрались четверо или пятеро патрульных. Кузнечики выпрыгнули из неё, едва Кертис снял крышку, но уже после того, как Кертис и Сенди успели их пересчитать. Восемь по числу цилиндров Бьюика. Восемь. Ровно столько и сидела в коробке, до того, как она отправилась на переднее сиденье. Теперь разочарование отчетливо читалось и на лице Керта. Ничего. В итоге практически всегда так и получается. Если есть какая-то закономерность, беном, скажем, квадратичное уравнение или что-то еще, для меня это тайна за семью печатями. Тогда, может, тебе стоит поставить на этом крест?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 Он взялся за них рукой, повертел, вскинул глаза на Сэнди, рот закаменел. Разочарование исчезло, в лице опять читалось стремление поставить на кон всё, что у него есть. "Не думаю, что я к этому готов", ответил он. "Должно же быть", Сэнди дал ему шанс продолжить, но поскольку Кертис не закончил фразу, спросил: "Должно быть что?" Кирч только покачал головой, словно не мог сказать или не знал ответа.